Пёс Ярика придал этой фантазии мистическую правдоподобность, и парень даже попытался сдвинуть взглядом рюмку. Увы. Летящей походкой Андруша пошагал к раковине добивать опьянение струей воды. Посвежевший и лёгкий, он обулся, пожелал Ярику справиться с Яной и за него тоже, и полетел к себе домой, облагораживать гнездо. Через пять минут он ввалился в свою прихожую, включил свет,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 Если обезьяна находится на дереве у пропасти, то она, как пить дать, забралась на тонкий конец ветки. И чтобы не упасть кокосом озим, согнув ветку своей тяжестью, ей нужно немедля перемахнуть на другое дерево. Вот, дескать, и человек, стоя на шестнадцатиэтажной панельной пальме, из подволь хочет прыгнуть. Не иначе, как на лианы электропередач.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 А при страсти Алены к зеленоватому напитку, поддатый церемонимейстер, знал давно и дальновидно держал в закромах купленный в чайной лавке пакет. Сам он такого не пил, не понимал. Алена оценила чуткость Андрея и окончательно расслабилась, когда увидела, что себе он принес не рюмку, не бутылку, а тоже чашку. «О, знатный у тебя ловец снов, не замечал раньше». Посмотрела Алёна под потолок на нарисованную волчью морду в обруче из ивы. «Хоть узнаю, что это, а то висит лет десять. Ещё с того, как мама стала проверять, опущена ли крышка унитаза, чтобы туда не вылетала энергия дома», — пожаловался Андруша на суеверие матушки, как на болезнь. «А что тут такого? Это же фэн-шуй. Есть куча необъяснимых науки духовных материй».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 И думать, что чего то не видел, нет, тупо. Разочаровавшись в собеседнике, как в человеке глубоком сокрушалась Алена. «И почему тогда столько людей верят высшие силы?» «Потому что это бесплатно», — бездушно констатировал Андруша. «Да ну, Андрей, нет же, еще у меня сон был вещей», — напирала Алена. «Ты рассказывай, я слушаю». Еретик пошел на кухню добавить чаю, чтобы сбежать от рассказа сна, самого тоскливого и пустого занятия вдвоём, конечно, не считая совместного просмотра фотографий. Из Алены что-то доносилось про надетых на ноги потрошённых карпов, но Андруша было недоприснившейся в обуви, он прикидывал, как бы половчее перевести общение в горизонтальную плоскость. «И на рынке я поскользнулась на рыбе. Ну, не может же это быть совпадением!» Андруша услышал окончание мистической новеллы, И как бы забыв своё место, небрежно сел на диван рядышком. Ой, ну, это как идёшь, песню в голове поёшь и вдруг слышишь её на улице. Чудо, думаешь. А просто ты перед этим 100 песен пел про себя. И никаких совпадений не было. Ты об этом и не думал и не замечал. И на 101 совпало, и сразу начинаешь верить в потустороннее. Конечно, так интереснее. Но такое отношение к миру «Первый шаг к бич установки Не мы такие, жизнь такая. Человек — творец своей судьбы», — разбросался с шаблонами парень, подъёрзывая калёне, как терпеливый крокодил. В доказательство торжества разума над первобытными суевериями он хотел привести пример Ярика, который завтра должен был неплохо нажиться в Москве на приложении, но промолчал, чтобы не сгласить. Человек-творец, но вера высшие силы с бичами точно не связана. Все успешные богатые люди или в Бога верят, или духовными практиками занимаются. Ты в курсе, что Стив Джобс был буддист? А вот у тебя красный диплом. Наверное, знаешь много буквы в предложении, упорядочиваешь красиво и что, многого добился? Уничижительно спросила Алена, зная правильный ответ. А с чего ты взяла, что я вообще добивался?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 В себя персонажу фамилию Лёвин придумал. Накануне Алёна продуктивно побывала в салоне красоты. Стриглась она на фоне передачи про великого русского писателя. На словах он Лев Толстой, а на деле Лёв Толстой, подметил Андруша, планируя тактику наступления. Он было хотел продолжить прения чтоб под шумок лирики приступить к физике, но осёкся... решив, что Алёну на «да ладно, чё ты, не взять».